Глава 32 В пятницу Кэтрин заказала обед из Кухмистерской на Бетфорд-стрит. Мальчишка Фипса принес ей еду вскоре после полудня. Вместо того, чтобы трудиться в чертежном бюро, Кэт пыталась уложить вещи в своей квартире. К одной из тарелок было прислонено письмо. — Что это? — Мальчик принес, госпожа, — ответил Джордж. «Он внизу ждет ответа». Кэт вскрыла письмо. Почерк был ей незнаком. «Мадам, простите меня за то, что во время нашей последней встречи я, беседуя с леди, выражался более прямолинейно, чем то дозволительно. Однако меня обуяла страсть. Я не сумел обуздать свой пыл. Человек я простой, и, увы, меня не назовешь галантным кавалером». Однако в чем вы никоим образом не должны сомневаться, так это в моей искренности и преданности. Льщу себя надеждой, что вы дадите мне еще один шанс добиться вашей благосклонности, когда возвратитесь в родные края. Прошу, сообщите мне свой маршрут, чтобы я мог писать вам». Подпись отсутствовала, а, впрочем, имя автора было очевидно и без нее. Пока еда Кэт остывала на подносе, она торопливо нацарапала несколько строчек в ответ, запечатала письмо и вручила его Джошу, наградив парня за труды шестипенцевиком. Приступив, наконец, к трапезе, Кэтрин обнаружила, что у нее начисто пропал аппетит. Она лишь рассеянно ковырялась в кушаньях, а спроси ее кто-нибудь, что было на обед, затруднилась бы с ответом. Башня прилегала не к зданию церкви, а к руинам здания неподалеку. Представшая передо мной постройка до башни явно не дотягивала, хотя для моих целей она была достаточно высокой. Сейчас от нее остались только внешние стены и маленькая башенка в углу. Внутренние перекрытия давно убрали, однако каменная винтовая лестница по-прежнему вела наверх. Я стал подниматься по ступенькам. Стивен следовал за мной по пятам. Мы прошли мимо двух зияющих дверных проемов, ведущих в пустоту. Наверху я заметил третий. Раньше здесь была крыша, и, может быть, в стародавние времена обитатели этих мест погожими вечерами выходили на плоскую кровлю подышать свежим воздухом. Сейчас от крыши ничего не осталось, но от одного угла башни к другому тянулся каменный выступ. Соседский дом и сад располагались с дальней стороны, и единственное, что я разглядел со своей точки обзора, это верхушки печных труб. Чтобы изучить местность как следует, следовало перейти на другую сторону башни. Я устремил неприязненный взгляд на выступ. Шириной он был фута то два, не больше. Несмотря на изредка встречавшиеся углубления в тех местах, где камень искрошился, Эта опора выглядела вполне крепкой. С одной стороны тянулся парапет, увенчанный зубцами. Я поглядел вниз в пустоту. Земля как будто осталась далеко внизу. Подобного эффекта я не ожидал, ведь земли башня выглядела такой приземистой, что была недостойна столь громкого имени. Пространство внизу заполнял спутанный клубок из сорных трав. Меня невольно бросило в дрожь. Однажды ночью, почти четыре года назад, всего через несколько месяцев после того, как великий пожар опустошил собор святого Павла, я поднялся на его разрушенную башню. Из-за того, что я там пережил, я недолюбливал высоту, а порой она и вовсе внушала мне ужас. Сейчас я пытался унять страх, повторяя себе, что здесь мне ничего не грозит. Однако, не сумев преодолеть собственную трусость, я вцепился в парапет и, по возможности, спокойным тоном обратился к Стивену. «Подойди-ка сюда и скажи, что ты видишь». Мальчик взглянул на меня снизу вверх. Его лицо, как и всегда, было непроницаемо, во всяком случае для меня. «С другой стороны?» — уточнил он. Я кивнул, махнув рукой в нужном направлении. Стивен прошел по выступу с такой уверенностью, будто под ногами у него была посыпанная гравием дорожка в Сент-Джеймском парке. Остановившись в дальней части башни, лакей перегнулся через парапет и встал ко мне спиной. «Я никого не вижу, хозяин», — произнес мальчик. «Там большой сад. Весь заросший, а ближе к улице дом. А маленький домик в саду есть?» Стивен переместился вдоль парапета и через несколько секунд обернулся ко мне. «Да, сэр, за большим домом у садовой стены. По другую сторону, двор господина Алинка. Но из-за кустов и деревьев маленький домик почти не разглядеть». Стивен снова посмотрел в сад и вдруг пригнулся, чтобы его голова не была видна из-за парапета. Стоя сбоку от амбразуры, мальчик осторожно выглянул в нее. «Что случилось?» — спросил я. — Там кто-то есть хозяин. Только что вышел из маленького домика. — Какой он из себя? — Высокий. Похож на садовника. Стивен рискнул посмотреть в амбразуру еще раз и тут же отпрянул. — Только у него шпага. Он то делает выпады, то парирует. Этот человек дерется с воздухом. Наказав Стивену не высовываться и продолжать наблюдение, я с облегчением вернулся на твердую землю. Отыскав наемный экипаж, я велел извозчику отвезти меня в Уайт-Холл и посулил двойную оплату, если он домчит меня туда со скоростью ветра. Но не помогла даже обещанная награда. Дорога заняла почти час. На Стрэнде мы угодили в затор, а через некоторое время и вовсе застряли на одном месте. Выскочив из экипажа, я на своих двоих бегом преодолел остаток пути до Уайт-Холла, где сразу же отправился в кабинета лорда Арлингтона. По дороге я встретил Горвина, который шел на поздний обед, и поймал его за рукав. Его светлость у себя? Приятель поглядел на меня с любопытством. «Что с вами, Марвуд? У вас такой вид, будто вас преследуют все гончие ада. Где лорд Арлингтон?» «Вам не повезло». Ушел полчаса назад. Он сегодня обедает с сэром Томасом Клиффордом. Где? Не имею представления. Но к двум часам должен вернуться. Раз уж вам все равно придется ждать, может быть, пообедаете со мной? Мой собеседник склонил голову на бок. Заодно объясните, в чем дело. Что привело вас в такое смятение? Удалось что-нибудь выяснить про Ван Рибика и Фэншоу? В ответ я лишь неопределенно пожал плечами. Я был не настолько наивен, чтобы откровенничать с Горвином. Но он прав. Пока я жду, морить себя голодом не имеет смысла. Вместе мы отправились в топор. Обед не доставил мне ни малейшего удовольствия. Я боялся, что Ван Рябик вот-вот усколезнет у нас из-под носа. Однако у меня был и другой повод для тревоги. Мысли о прячущемся на верхушке башни Стивени портили мне аппетит. А Горвин в это время без умолку болтал о совершенствах Мэкдаунт. Так и не дая в пирог, я вернулся в канцелярию на случай, если его светлость возвратится пораньше. Но когда лорд Арлингтон наконец прибыл, было уже почти три Войдя в комнату, патрон в свойственной ему манере окинул помещение быстрым взглядом из-под тяжелых век и заметил меня у стола Горвина. Я торопливо поклонился. Поманив меня пальцем, Арлингтон Величавый, пусть и не твердой походкой, направился к двери своего личного кабинета. Он тяжело сел за стол. «Ваша светлость», — начал я. «Полагаю, я отыскал Ван Рябика. Избежав ареста в Ковенгарден», Он на несколько часов спрятался, а затем отправился в Остенфраерс. «Надо думать, нашел убежище среди своих». «Да, Ваша Светлость. Его укрывает господин олинг Арлингтон нахмурился. «Алинк. Это имя мне знакомо. Кажется, моя супруга что-то у него покупает». «Да, Ваша Светлость. Он весьма многозначительно об этом упомянул». Алинк не скрывает, что знаком с Ван Рибиком. Он сообщил мне кое-что еще. Ван Рибик — сводный брат жены, вернее, вдовы Эббота. Взяв зубочистку и слоновой кости, лорд Арлингтон принялся ковырять ею в зубах. Все это время он не сводил с меня глаз. Господин Алинк утверждает, что якобы не видел Ван Рибика с прошлой недели. Продолжил я. Но мне точно известно, что это ложь. более того а Линг прячет кого-то в окруженном садом пустом доме по соседству. Там сейчас живет некий высокий мужчина, одетый как работник или садовник. Однако у него есть шпага. Не далее, как в полдень, он упражнялся в фехтовании. Вы видели этого человека собственными глазами? Нет, но его видел мой лакей, а ему можно полностью доверять. Этот лакей раньше встречал Ван Рибика. «Нет, ваша светлость», — Арлингтон хмыкнул. «Жаль. Если бы вы взглянули на него сами, можно было бы не сомневаться, что это именно тот, кто нам нужен. Стоило мне подумать о собственной трусости и боязни высоты, и мои щеки запылали. Я не хотел рисковать. Он мог меня заметить». Лорд Арлингтон погладил свой маленький круглый двойной подбородок с висящими по бокам брюлями, а потом нацелил на меня зубочистку. «Вернетесь с ордером и двумя-тремя солдатами. Позовите Горвина, и мы вместе все устроим». Составить ордер подписать готовый документ — дело отнюдь не пятиминутное. А потом еще пришлось ждать, когда прибудут мои сопровождающие. Три солдата из казармы для гвардейской пехоты из стилт ярда Но еще больше времени ушло на то, чтобы запрячь лошадей в правительственную карету, стоявшую в Скотланд-Ярде, и подогнать ее главным воротом. В результате, когда мы покинули Уайт-Холл, было уже почти пять часов. Холодало. Я ругал себя за то, что оставил Стивена наверху башни, не подумав заранее о том, что могу надолго задержаться. Оставалось надеяться, что у мальчика хватило здравого смысла, чтобы спуститься и найти теплое укрытие. На сей раз путь мы преодолели быстрее, чем перед этим мой знакомый возница. В Остенфраерс я кучеру ждать возле церкви, а солдатам сидеть в карете и не показываться на глаза. Мне хотелось застать голландца врасплох. Но сначала я прошел через церковный двор и снова отыскал разрушенное строение с низкой башней. Зайдя внутрь, я направился к винтовой лестнице и окликнул Стивена по имени. Мальчик не отозвался. Перепрыгивая через две ступеньки, я поспешил наверх. Освещение было скудным, и сгущавшиеся тени мешали быстро преодолевать повороты. Наверху я остановился и обвел взглядом выступ под парапетом. На нем никого не оказалось. Я поглядел снова, будто надеясь, что мое отчаянное желание увидеть Стивена заставит мальчика волшебным образом появиться. Но наверху не было ни души. Крепко вцепившись в дверной косяк, я опустил голову и заглянул в зияющую внизу бездну. Наконец я заметил Стивена. Мальчик лежал на спине, его руки и ноги были раскинуты в разные стороны. Было так темно, что я не мог понять, действительно ли вижу белки его глаз, или мне это лишь чудится. «Стивен!» — позвал я. Затем громче. «Стивен!» Ответа.